Зуб на зуб не попадал. Керн снял с себя свитер. «Вот наденьте, я не мерзну. Правда не мерзнете, правда. Молоды потому, что сказал Фокт. В этом все дело. Он натянул на себя свитер. Верну его вам через два-три часа, как только взойдет солнце». Недалеко от Женевы они расстались. Фокт хотел пробраться через Лозанну вглубь Швейцарии. Находясь вблизи от границы, он не мог рассчитывать на тюрьму. Его все время перебрасывали туда и обратно. «Оставьте свитер себе», — сказал Керн. «Ни в коем случае. Ведь это целое состояние. У меня есть второй подарок священника венской тюрьмы. Он лежит у меня в камере хранения в Женеве. Это правда? Конечно, правда. Синий свитер с красной каймой». «Теперь поверили?» Фокт улыбнулся и достал из кармана тонкий томик стихов Гельдерлина. «Возьмите взамен». «Но ведь стихи нужны вам больше всех свитеров», — сказал Керн. «Не беспокойтесь. Эту книжку я знаю почти...» Целиком наизусть. Придя в центр Женевы, Керн два часа поспал в церкви и ровно в двенадцать был у главного почтамта. Он понимал, что рут еще не могла приехать, но все-таки прождал до двух пополудни. Затем заглянул в адресный список Биндера. Ему снова повезло. Заработав к вечеру семнадцать франков, он пошел в полицию. Была беспокойная субботняя ночь. К одиннадцати в участок доставили двух мертвецки пьяных мужчин. Они заблевали пол и затем принялись распевать песни. К часу ночи в камере было уже пять человек, в два привели Фокта. «Прямо чертовщина какая-то», — меланхолически произнес он. «Но зато я опять встретил вас, и на том спасибо». Через час за ними пришли. Ночь была холодна. Мигавшие в небе звезды сегодня казались особенно далекими. Ясный полумесяц походил на расплавленный металл. Жандарм остановился. «Здесь свернете направо, а затем знаю», — прервал его Керн. Дорога мне знакома. Тогда всего хорошего. Они пошли дальше через узкую полоску ничейной земли между обеими границами. Вопреки ожиданиям, в эту ночь их не отправили обратно, а привели в префектуру, сняли протоколы накормили. Через сутки их выслали в Швейцарию. Стало ветрено и пасмурно. От усталости Фокт еле держался на ногах. Он почти не разговаривал и, казалось, впал в полное отчаяние. Удалившись на некоторое расстояние от границы, они заночевали в стаге сена. Фокт проспал до утра, как убитый. Проснувшись с восходом солнца, он даже не пошевельнулся, а только открыл глаза. Глядя на эту тощую, неподвижную фигуру в тонком плаще, на этот маленький остаток человека с широко открытыми и спокойными глазами, Керн почувствовал, как все внутри него переворачивается. Они лежали на пологом склоне, откуда открывался вид на утренний город и озеро. Дым из труб поднимался вверх, смешиваясь со свежим воздухом, навевая представление о тепле, уюте, домашнем завтраке и теплой постели. Озеро, чуть волнуясь, подмигивало им тысячами глазков. Фокт смотрел молча на легкий плывущий туман, как бы вдыхаемый солнцем и растворяющийся в его лучах. Сквозь клочья облаков медленно проступал сверкающий массив Монблана, словно светлые стены некоего высоченного гигантского небесного Иерусалима. Около девяти часов они тронулись в путь, и, войдя в Женеву, пошли вдоль озера. Через некоторое время Фокт остановился. «Посмотрите-ка на это», — сказал он. «На что?» Фокт указал на пышное дворцового типа здание, расположенное в Большом парке. Могучее строение светилось на солнце, как неприступный замок, как цитадель нерушимой, прочной, навек налаженной жизни Великолепный парк переливался золотом и багрянцем осенней листвы. В просторном дворе выстроились вереницы автомобилей. Толпы веселых и довольных людей входили в здание и выходили из него. «Чудесно!» — сказал Керн. «Можно подумать, что там живет швейцарский кайзер. Разве вы не знаете, что это?» Керн отрицательно покачал головой. «Это дворец Лиги Наций!» — сказал Фокт голосом, полным печали и иронии. Керн удивленно взглянул на него. Фокт кивнул в знак подтверждения: вот место где годами толкуют о нашей судьбе. всё никак не решаться, дать ли нам документы и снова сделать из нас людей или же не давать От автомобильной стоянки отъехал открытый кдиillaк и бесшумно устремился к воротам. В нем сидел несколько элегантных молодых людей и очень хорошенькая девушка в норковой шубке. Они смеялись и на ходу, обменявшись приветствиями с пассажирами другой машины, договорились позавтракать в ресторане над озером. «Да», — сказал Фокт, немного погодя. «Теперь вы понимаете, почему все это так долго длится. Понимаю».